Сокровища древней Фракии, древнейшее золото Европы. В первом тысячелетии до нашей эры большую часть Балканского полуострова населяли фракийцы, многочисленный народ индоевропейского происхождения. Наука пока не дала окончательного ответа на вопрос, откуда и когда именно фракийцы пришли на эти земли. Известно, что фракийские племена жили оседло, занимались земледелием, скотоводством и ремеслами. В знаменитой Илиаде Гомера этот народ упоминается главным образом как воины, коневоды и земледельцы, имевшие укрепленные города. На многих страницах этого эпического повествования говорится о высокой художественной культуре древних фракийцев. Рядом, отдельно от всех спали фракийцы недавно к т р о е пришедшие. С ними их царь Резос, сын Энея. Кони их были прекрасны и равных себе не имели, белее снега и быстрого ветра быстрее. Колесница царя серебром и златом сверкала, золотые доспехи высокое чудо искусства украшали царя. Казалось, несмертные люди. Нет, а бессмертные боги носить это чудо достойны. Греческие историки Геродот, Фукидид, Ксенофонт и другие также писали о фракийских племенах. Своего расцвета фракийская культура достигла в восьмом, седьмом веках до нашей эры, благодаря интенсивным торговым связям и активным контактам с греческими колонистами. При дворах фракийских правителей возникали настоящие центры художественных ремесел. Большое распространение получили живопись и скульптура, особенно производство золотых и серебряных изделий. Сегодня болгарские археологи при раскопках погребений фракийской знати находят бесценные сосуды из золота и серебра. украшенные изящными орнаментами и изображениями на религиозные и мифологические сюжеты. Интересно, что некоторые из этих сокровищ были зарыты в землю еще до прихода на Балканы фракийцев. Нигде в Европе не обнаружено такого большого количества золотых и серебряных кладов, хронология которых свидетельствует о непрерывности цивилизационных процессов на территории современной Болгарии. Клады находились здесь всегда, и не только монетные. Их количество исчисляется сотнями, но и клады, состоящие из драгоценной золотой и серебряной утвари, предметов снаряжения коня и всадника, р е г а л и й царей и племенных вождей. В своей книге «Путешествия по Болгарии» академик Константин и р е ч е к чех по происхождению, писал: «Серебро и золото в римские времена». были главными произведениями этой земли. О древних традициях добычи и обработки золота свидетельствует открытие, вызвавшее в 1880 году настоящую сенсацию. На обочине дороги близ Чуклино был найден старинный глиняный кувшин, содержащий 9 фунтов чистого речного золота. В 1878 году. Русские военные раскопали курган возле села д ы л б о к и к северу востоку от Старо-Загоры и нашли в нем в каменном склепе золотой лавровый венец, три серебряные чаши, античные вазы, оружие и сосуды. А по сообщению другого чешского ученого и путешественника XIX столетия Карла Шкорпила в 1851 году Житель Калафера с т о я н Долевски во время пахоты нашел прямо в поле золотую диадему. В музеях Болгарии сегодня хранятся уникальные, единственные в своем роде произведения фракийского искусства – изделия из золота, серебра, бронзы и различных сплавов. Они представляют собой своеобразное переплетение местных традиций с греко-римским искусством. В нем также присутствуют черты еще более древних искусств Крита Микенского и иранского. Одна из самых сенсационных находок была сделана в 1971 году. Во время земляных работ близ знаменитого Варненского курорта Золотые пески ковш экскаватора поднял на поверхность несколько золотых предметов замысловатой формы. Специалисты были категоричны: это самые древние в Европе золотые изделия. Они были изготовлены еще в 3200-3000 годах до нашей эры. Оказалось, что экскаватор зацепил край обширного некрополя, датируемого IV тысячелетием до нашей эры. В его 80 погребениях, исследованных археологами, было найдено около двух т р е х изделий из чистого золота общим весом более шести килограмм, изготовленных с большим вкусом и изяществом. Все они попали в землю не позднее т р е х т ы с я г о года до нашей эры. Одна из гробниц оказалась особенно богата. Вес найденных здесь золотых предметов составил более полутора килограммов. В этой могиле был похоронен рослый мужчина лет сорока пяти, атлетического телосложения. На обеих его руках сверкали массивные золотые браслеты. Шею и грудь украшала увесистая золотая гривна, осыпанная драгоценными камнями. Золотые пластинки и бляшки были нашиты на одежду и на головной убор. Ныне все эти предметы выставлены в одном из залов Археологического музея в Варне. Эпоха раннего железа оставила немного драгоценных находок. Самый известный из них является большой золотой сосуд полусферической формы, найденный в символическом погребении к и н о т а ф е в окрестностях села к а з и ч е н е неподалеку от Софии. Существует интересное предположение, что этот золотой сосуд символизирует вождя, погибшего или умершего где-то далеко от дома. К числу наиболее драгоценных находок, сделанных на земле Болгарии, относятся массивные амфоры-ритоны с фигурными ручками, изображающими фигурки животных, коней. Козлов, быков. Они выполнены в традициях древне персидского искусства эпохи ахеменидов. Почти все известные экземпляры происходят из иранского Азербайджана и датируются началом первого тысячелетия до нашей эры. Эти замечательные произведения древних ювелиров выполнены из позолоченного серебра. их прототипами, по-видимому, послужили формы древней иранской керамики. К числу лучших образцов этого искусства относится серебряная ваза из куковой могилы, найденная во время археологических исследований близ села Дуванли, проводившихся в 1929-1931 годах. Судя по обилию золота и серебра. Найденного в древних курганах. В древности здесь располагалось фамильное кладбище какого-то очень знатного рода. Наиболее богатым на находки стал курган Кукова могила, достигавший 15 метров в высоту и 100 метров в диаметре. В скрытом под его насыпью каменном склепе археологи нашли более 30 золотых и серебряных предметов, в их числе. Была и массивная серебряная ваза с ручками в виде крылатых грифонов. Устрашающий разинув п а с т и они оглядываются назад. Рисунок напряженных мускулов плавно перетекает в прихотливый растительный орнамент. б о г а т а я по золота подчеркивает основные конструктивные части фигур. Верхнюю часть вазы украшают два зеркально отображенных фриза из переплетенных листьев пальмы. И лотоса. Разнообразные золотые и серебряные сосуды – одна из самых частых находок на фракийских землях. Их конструктивный тип почти одинаков, а вот формы отличаются необыкновенным разнообразием. Искусные мастера не жалели сил на выдумки, разукрашивая устья этих схожих с рогом кубков, придавая верхней части о б л и ч и я мифологических существ или голов животных, вырезая на кубках различные с ц е н к Из и поколения в поколение передавались секреты и умения, накапливался опыт, вырабатывались приемы. Но в итоге все решали талант и вдохновение, и, конечно, фантазия и вкус. Ученые насчитали уже более 30 различных форм драгоценных сосудов. Но это число, конечно, не окончательное. Новые находки появляются из под земли едва ли не каждый год. А один из самых красивых фракийских серебряных сосудов был на й д е н в 1929 году. Он входил в состав так называемого Буковского клада, с о д е р ж а в ш е г о девять серебряных предметов, относящихся к рубежу v v веков до нашей эры. Очень часто на сосудах помещалось изображение фракийского героя царя. У мастеров даже выработался его своеобразный канонический стиль. По-видимому, такие чаши служили своеобразными знаками царской милости. Могущественные фракийские правители жаловали их своим соратникам и вассалам. Так надпись на одной из чаш сообщает, что а д р и с к и й царь Котис I. Пожаловал ее одному из племенных вождей в знак своего расположения, а на небольшом серебряном фиале из в р а т ы греческими буквами выгравированы имена царя Котиса и мастера ювелира Эдбео. По-видимому, эта чаша также предназначалась в качестве подарка. Другим примером подобного рода может служить массивный серебряный фиал из броничева. В украшающий его ромбовидный орнамент вплетается греческая надпись, содержащая имена царя Аматока и его мастера Тереса. Но серебро, пусть даже и высокохудожественное, не самое главное сокровище древней Фракии. Гораздо больше известны знаменитые золотые клады, которые прославили фракийских ювелиров на весь мир.